Единственным ответом на рапорт была следующая телеграмма главкома. Приказ о земельной реформе в том духе, как вы высказываете пожелания, приготовляется и будет опубликован на днях. Врангель. В то же время я просил наградить корпус особым крестом за защиту Крыма, послав главкому такое письмо. В собственные руки. Милостивый государь, Петр Николаевич, посылаю вам ряд бумаг, которые прошу для пользы дела утвердить теперь же, в особенности, рапорт о кресте. Не откажите приказать сообщить мне ваше заключение по моему вчерашнему рапорту и личному докладу вам. Узнал, что у вас была делегация союзников. Очень прошу вашей ориентировки по этому вопросу. Все донесения указывают, что противник опять покушается на нас и густо идет от Мелитополя и Каховки. Еду в Перекоп и устрою ему неприятность. Вас прошу оказать мне нравственную поддержку исполнением моих просьб. Глубоко уважающий вас и всегда исполняющий ваш приказ, Яков Слащев. Ничего исполнено не было... А она была бляха на шапку, вроде как у городовых в старое время. Приказом генерала Врангеля для частей 2-го армейского бывшего крымского корпуса генерала Слащева, геройски оборонявших Крым зимой 1919-1920 годов, был учрежден знак на головные уборы с надписью «1919 за защиту Крыма 1920». На фронте обстановка опять становилась тревожной, но крымский корпус вторично исполнил свой долг, хотя и насчитывал всего около трех тысяч человек. Апрельская атака красных по всему фронту кончилась нашей победой. В виде тяжелое положение, атаковали мы сами. Взяты были даже позиции противника. Доблесть войска спасла все. «Политическая обстановка тоже разъяснилась, и после моего настойчивого заявления о том, что слухи о возможном перемирии разлагают фронт, генерал Врангель нашел возможным отдать приказ о незаключении мира. Я ответил на это приказом». Главком приказал оповестить всех, что хотя англичанами и был предъявлен большевикам ультиматум о мирных переговорах, Но ввиду новых данных борьба продолжается и в условиях для нас самых благоприятных. Одна из великих держав заявила, что ни в какие разговоры с большевиками вступать нельзя. Япония начала энергичные наступления своей армии против войск и заняла уже Владивосток, никольск Сурийский и Хабаровск. Наступление продолжается, причем главком имеет официальное уведомление Японии, что она никаким территориальным завоеваниям не стремится, а ведет борьбу исключительно с большевиками, лишь как с шайкой грабителей, не дающей России зажить мирной жизнью. Глубоко уважая и вере главкому, ставящему Родину выше всего, и облеченный его доверием, требую выдавать каждого преступника, пропагандирующего большевизм. Думаю, что вы знаете, что как защитить, Так и покарать я сумею. Дисциплину ввести самую строгую. Офицерство поближе с солдатом. А слушники берегись. Номер 0236, Джанкой, 13 апреля. Слащев. А интриги и сплетни продолжались. Ставка продолжала интриговать против защитников Крыма. Думали не о том, чтобы спасти положение, а о том, чтобы устроить себя, своих близких, своих ставленников и устроить свои интересы, докорыстных да включительно. Личность генерала Врангеля стала вполне ясна. Он не мог терпеть около себя людей с собственной волей и приближал льстецов, неговорящих неприятностей. Точно так же он не мог терпеть и ореола популярности около кого бы то ни было, кроме себя. Это он точно формулировал уже накануне падения Крыма словами «пусть будет ремесленник и ограниченный человек, но положительный, от которого я, по крайней мере, знаю, что ожидать». Я все еще пробовал и бороться, и надеяться, что любовь к родине возьмет верх. И 21 апреля подал такой рапорт. Главнокомандующему вооруженными силами Юга России рапорт первое представляю присем копии а приказ номер 3014 и б переговоры мои по юзу со ставкой в ночь с 20 21 апреля юз букв печатающий телеграфный аппарат разработанный юзом второе доношу что мне необходимо было вас видеть немедленно для доклада по вопросам а внешней политики б. внутренней политике крупная группа вами недовольна и пока глухо, но уже довольно ясно подъезжает ко мне, настраивая на переворот против вас. В – административным и Г – мелким военным. Третье. Все это требовало спешного разрешения. Четвертое. Меня до вас не допускают и стараются оскорбить телеграммами от вашего имени. Пятое. Служба при таких условиях для меня невыносима. Шестое. Прошу верить, что поступлю согласно вашего приказа и указаний, и если мое увольнение вами нежелательно, то могу заболеть. Единственная моя просьба – не высылать меня из Крыма и дать возможность в будущем работать там, где найдете нужным, но в России. Седьмое. Несмотря на секретность, – печатает личный адъютант – Подача рапорта и прочтение его вами другим лицам, по вашему усмотрению, с моей стороны вызовет только благодарность. Генерал-лейтенант Слащев. События шли, и я видел, что если мы вовремя не атакуем большевиков, они атакуют нас сами. Кроме того, при большом скоплении наших войск у нас не будет хлеба, раз мы останемся в Крыму. поэтому я настаивал на десантные операции, чтобы взять Мелитополь. Разработанный подробный план был вручен главкому. 25 мая с потерей одного человека и двух лошадей высадился у Кирилловки со всем корпусом и, двинувшись в тыл противника, занял Мелитополь. Военный корреспондент газеты «Заря России» так описывает эту мою операцию.